Альвио ощупал на полке бархатную коробочку. Никогда не думал, что притронется к ней, но события последних дней вынудили его. Ему казалось, что эта крайняя мера будет необходима, так что очень скоро, после проверки содержимого, коробочка оказалась в кармане. Он уже видел, что хранящаяся там вещь может сотворить, но ради просфоры, ради просфоры можно было рискнуть, нужно было рискнуть. Драконолог еле закрыл пухлый чемоданчик, засуетился, запутался в подпаленном шарфе и поспешил на вокзал. Мимо проносились безразличные люди, безразличные дома и безразличная ко всему и вся осень. Ну и правильно, чего им беспокоиться, у них-то просфора никуда не пропадала. Сообщения между двумя частями Хмельхольма давно восстановили. Поезд ходил в штатном режиме, но проспора так и не явилась, хотя на дворе уже замешивала свои нуарные краски ночь, похищая яркие цвета пестрой осени, моросила. Противные мелкие капли дождя падали прямо на голову, а про зон драконолог совсем забыл и не влезал в чемодан, и некогда уже было брать его с собой. Запыхавшийся Альвео шмыгнул в поезд, Протер запотевшие очки, уселся, положил чемоданчик на верхнюю полку и только теперь успокоился, и то лишь внешне, внутри продолжал рвать и метать буря такой силы, которую ни одна злая волшебница Запада в жизни не призвала бы. Селенок не хватило, а то, что кипело внутри драконолога, сворачивало горы уверенности и с корнями вырывало деревья спокойствия. Еще раз проверил бархатную коробочку, слишком изящную для своего нынешнего содержимого. Таких часто хранят украшения. Все было на месте в кармане. Альвио посмотрел в окно, мелкие капли дождя, миниатюрными, лишенными сострадания гонгами били о стеклы. Эта мелодия в купе с ожиданием сводила с ума.